А нужно ли было убивать? Справедливости ради и идеи Дюбуа никуда не делись. Причём именно они сильнейшим образом изменили всё американское общество. Порукой тому судьба Мартина Лютера Кинга, 1929-1968 годы. Именно после его выступлений белый расизм в США ушёл в прошлое. Он призывал добиваться не господства чёрных над белыми, о равенство, причём добиваться мирными способами. Баптистский проповедник, он не стрелял в полицейских и не пропагандировал переход в ислам. Он произносил речи, в которых оперировал христианскими религиозными понятиями, и некоторые из его речей сегодня считаются классикой ораторского искусства. Он проводил марши протеста, мирные, без оружия. "Свою речь у меня есть мечта" Мартин Лютер произнес в 1963 году во время марша на Вашингтон у подножия монумента Линкольну. Ее слушали около 300 тысяч американцев, а пропагандировал он в ней не черный расизм, а расовое примирение, опираясь на дух того, что в США называют американской мечтой. Он боролся за введение законов, запрещающих расовую дискриминацию, И именно за это получил Нобелевскую премию мира. За это его и убили 4 апреля 1968 года во время 6000-го марша протеста в деловой части Мемфиса, штат Теннесси. Выступая в Мемфисе, Кинг сказал, «Впереди у нас трудные дни, но это не имеет значения, потому что я побывал на вершине горы. Я смотрел вперед и видел землю обетованную. Может быть, я не буду там с вами, но я хочу, чтобы вы знали сейчас. Все мы, весь народ увидит эту землю. 4 апреля в 18 часов 1 минуту Кинг был смертельно ранен снайпером Джеймсом Эрлом Рэйем, когда стоял на балконе в мемфисском отеле Lorraine. Официально было признано, что Рэй был убийцей-одиночкой, но многие и по сей день считают, что Кинг был жертвой заговора. Епископальная церковь США признала Кинга мучеником, отдавшим жизнь за идеалы христианства. Его статуя размещена в Вестминстерском аббатстве. К Кингу установлен бюст в Большой ротонде Капитолия в Вашингтоне. На его могиле выгравированы слова: "Свободен наконец. Свободен, свободен, свободен наконец". Арест очередного чёрного боевичка никогда не вызывал общенародного взрыва. Пэлтиер и Дэвис хотели бы такого взрыва, лучше бы и гражданской войны, но устроить её оказалось не в силах. А вот убийство Мартина Лютера Кинга вызвало общенациональное возмущение, бунты чернокожевого населения более чем в 100 городах. Правда, часто они жгли свои собственные дома. Американцы объясняют, что им до такой степени надоели собственные гетто. В Вашингтоне дома горели в шести кварталах от Белого дома, а на балконах Капитолия и лужайках вокруг Белого дома разместились пулеметчики. 46 человек были убиты, 2500 ранены, а на подавление беспорядков было брошено 70 тысяч солдат. Одни делали вывод – Это убийство доказывает неисправимость системы, бессмысленность ненасильственного сопротивления. Другие продолжали дело Мартина Лютера. Скорее расовая сегрегация была объявлена вне закона. В 1970-е трудно было позавидовать советским агитаторам, рассказывающим о разгуле белого расизма в США. Эта страница истории оказалась раз и навсегда перевёрнута. Третий понедельник января отмечается в Америке как День Мартина Лютера Кинга и считается национальным праздником всех американцев, независимо от цвета кожи.